Четвертое. Постарел, обтрепался и рожею обрюзг недавний непоседа и искатель приключений Максимов. Еще хорохорится, предлагает новые пустые прожекты, да кой в них прок. Державин сам наметил последовательный план действий. Первонаперво наказал Серебрякову отыскать человека, годного для подсылки к Пугачеву. С этой целью отправлен был на Ергиз, Дворцовый крестьянин Дюпин, взявшийся привезти в Малыквку раскольничего старца Иева, который знал Пугачева в лицо по давней с ним встрече у игумена мечетной слободы Филарета. На старца возлагалась важная миссия: отвезти в яицкий городок одобрительное письмо коменданту Симонову, а затем остаться в толпе восставших. Державин научил его рассказать, что прислан он к Пугачеву Филаретам, схваченным и увезенным в Казань. Иову вместе с Дюпиным велено было разузнать, сколько у Пугачева под Оренбургом людей, артиллерии, пороху, снарядов и провианту. Ежели его разобьют, куда он намерен бежать, какое у него согласие с башкирцами, киргизами, калмыками, и нет ли переписки с какими не то отечеству неприятелями. Затем разведать нельзя ли его куда заманить с малым числом людей, дабы его живого схватить можно было. Если его живого достать не можно, то убить. Как народ его почитает, действительного ли покойного государя, или знает, что он подлинно Пугачев, какие действия производит ее величество манифесты и победы на толпу. «В случае же их лазутчиков неверности», — писал Державин секретной цифирью донесения Бибикову, «чтоб и в этом виде были полезны, наказал я им, что приехал в Малыковку для встречи четырех полков гусар, идущих из Астрахани. Сие велел разглашать с намерением, которого никому не открывал, чтобы в случае предприятия злодейского устремиться к Иргизу и Волге, где никаких войск не было», удержать их в падении во внутренность империи. Рыластый Максимов просунулся в горницу. Гаврил, душа моя, тут до тебя Серебряков с Герасимовым. Зови, а сам нам не мешай». За хмурым, точно не выспавшимся, рябым Серебряковым вскользнул Герасимов. Мордочка лисья, умильная, глазки масляные, бородка красно-желтая. Державин поднялся. Гвардейский рост мешал ему в низкой горнице. «Будьте неотлучно на Иргизии и Узенях, чтобы предупреждать сообщение с Пугачевым и ловить его лазутчиков. Выставьте особых надсмотрщиков на дорогах и перевозах. В случае же ожидаемого поражения Пугачева примечайте, не появится ли он между жителями. Все понятно?» «Премного благодарны, ваше благородие», — выснулся Герасимов. «Желательно только денег на дачу под лазчиком поболе». «Денег дал, сколько зна отпустила», — Державин еще раз оглядел своих подзираев. «Истинно волк с лисою, но все равно надежнее, чем старец Иов». «Ох, этот старец! Раскуси-ка его, попробуй! Впрочем, и эти хороши. Предать не предадут, а карманы свои набить краденным да грабленным постараются», — нахмурившись, добавил строго словом сказать, чтобы уши ваши и глаза были везде, дабы через неродение не упустить того, чего смотреть должно. Исполнять же сие так, чтобы никаких на вас жалоб не было, нигде ничего не брать, ибо должность ваша оказать свое усердие состоит токма в пронырливых с поступках и то весьма скрытных, а не явным образом. «Да куда нам, сын, кого обидеть?» — потупил рожу Серебряков. «Разиня, растяпив, в рот не хуже заехал. Небось, барин, ничего худого не сотворим, чай не первый день знакомы. Знаю я тебя, пролаза!» — оборвал его Державин. «И еще заруби себе на носу. Нигде жителей никак не стращать, но еще послаблять им их язык, дабы изведать их сокровенные мысли, уговаривать, чтобы они ничего не боялись и оставались бы на своих местах» а ежели можно, то подавать еще искусным образом и повод, чтобы они привлекали к себе желанное нами. Поступайте так, чтобы вам, как казалось, ни до чего нет дела, в противном случае вы принудите о себе мыслить и догадываться, что вы не просто разъезжаете. Ну, с Богом!» В Малыковке Державина беспокоило многое. Стоявший на Иргизе капитан Ладыгин «Не кстати пугал народ казнями и виселицами, мог только разогнать жителей и все напортить». Прапорщик жаловался Бибикову. «Не прикажете ли ему остаться в своем доме и помолчать? А если он надобен, то, по крайней мере, сообщали бы мне, что он намерен делать?» Бибиков без промедления отвечал своему любимцу. «Капитана Ладыгина, не терпите!» «Я к нему посылаю при всем ордер, чтобы он или в доме своем остался и жил бы спокойно, или ехал бы в Казань. Ежели он не поедет, то имейте отправить его под присмотром». Серебряков с Герасимовым донесли в скорости о том, что Пугачев, желая привлечь себе в помощь киргизцев, обнародовал манифест, обещая им зато яицкую степь до Волги. Ожидалось, что они начнут набеги на приволжские поселения». Державин тотчас же решил отправиться в Саратов, где стояла сильная воинская команда, имея на руках письмо Бибикова о чинении ему помощи. В исходе 1773 года в Саратов был назначен новый начальник, брат известного вельможи, деятельный, строгий и жестокий Петр Никитич Кречетников. Лейб-гвардии прапорщик намеревался попросить у него военной подмоги для ограждения Малыковки. Ехали в Саратов верхами вдоль Волги с Андреем Карпицким, небольшим ладным в гусарском долмане усы-щеточкой. На льду уже повсюду показались прососы, а кое-где вода даже перепрыскивала через льдины. Деревянный дом губернатора снаружи не охранялся – Лейб-гвардии прапорщик вошел, кинул в угол шляпу, велел себе доложить. Его встретили в зале дородный вельможа в генеральском мундире и полковник с огромным носом и усами. Кречетников наотрез отказался выполнить просьбу Державина. «У нас свои страхи. Нам ли кидаться солдатами не весь зачем?» «Верно я говорю, комендант?» Полковник согласно закивал своим страшным, точно отлакированным носом. «Вот письмо. Его высокопревосходительство, генерал-аншефа и российских орденов кавалера господина Бибикова, начал было прапорщик. По холеному лицу вельможи прошла тень. Мне, Алексей Ильич, не указ». «Ах, даже так!» — Державин заносчиво повысил голос. «Смотрите, ваше превосходительство! Как бы вам это ни зачлось!» «А я вот возьму да прикажу сейчас полковнику Башнику», — надулся до красноты вельможа, «и он за придерзостные сии речи отправит вас, прапорщик, в холодную». «Я — гвардейский офицер», — отрывисто отпарировал Державин, «и при таком намерении готов лишить вашего коменданта его пышного украшения. Но, извините, побрею его не бритвою, а шпагой. Честь имею». Черные усищи Башника поползли вверх. Державин круто повернулся, сгоряча вылетел на улицу без шляпы. Карпицкий ожидал его перед губернаторским домом. «Где пан думает остановиться?» «Поедем-ка, Андрей, назад в Малыковку. Здесь нам, видать, делать нечего». Страшный удар между лопаток едва не повалил его. Он обернулся, чтобы хватить обидчика кулаком, и увидел такое знакомое и такое добродушное красное лицо — «Петруха, черт!» — Госвицкий оглушительно захохотал. «Гаврила, братуха! Они долго давили друг друга в объятиях. Повздорил я с вашим новым губернатором, — снова помрачнел прапорщик. А мне позарез нужен хоть небольшой отряд». «Да, это приизрядный задавало, и комендант не лучше», — своим добрым толстым голосом пророкотал Госвицкий. Я его в магистрате тут чуть не смазал. Они пойти ли тебе в контору опекунств? Начальник ее бригадир Ладыжинский, добрый мой приятель. Коллегия опекунства иностранных, учрежденная в 1762 году для устройства немецких и прочих колонистов, подчинялась непосредственно Петербургу, точнее ее президенту графу Григорию Орлову. «Это дельно», — воспрял духом Державин. «Мой благодетель, господин Бибиков, и об этом в письме помянул, да вишь стычка с вашим индюком из меня всю память вышибла. А после разговору с бригадиром, заходи ко мне, гляди, четвертый от угла дом. Городок наш небольшой, всего 8 тысяч жителей, не то что Москва, так что не заблудишься». Державин вернулся в Малыковку, получив согласие Ладыжинского выделить для его нужд фузелерную роту. Примечание. Фузелерная рота в русской армии в первой половине XVIII века так называлась основная масса пехоты. В середине XVIII века фузелерные роты переименованы в мушкетерские. Конец примечания. Обстановка меж тем непрестанно менялась на всем обширном театре – 31 марта прапорщик получил весьма благоволительный ордер Бибикова с известием. Злодей генералом Голицыным под Татищевой совершенно разбит. Это был поворот во всей войне 1773-74 годов. Князь Петр Михайлович Голицын, сын знаменитого Петровского генерал-адмирала, участвовал под началом Бибикова в польской кампании 1769 72 годов, а затем в русско-турецкой войне. Когда 22 июня 1773 года в разгар сражения под Кучук-Кайнарджи погиб знаменитый генерал Вейсман, Голицын принял на себя командование и довел битву до полного разгрома корпуса «Нуман-Паши». Возглавивший крестьянскую войну Пугачев заставил дворянскую империю считаться с собой как с грозной силой. Против него были двинуты лучшие боевые генералы – Бибиков, Голицын, а позднее и сам Суворов. 11 марта 1774 года Голицын соединился с Мансуровым на Самарской линии и пошел к Оренбургу, путь на которой запирала крепость Татищевая. Собрав до 8 тысяч повстанцев при 36 пушках, Пугачев решил дать здесь 22 марта бой главным карательным силам. Сражение, отличавшееся необычайным упорством, длилось более 6 часов. Удивленный Галицин доносил Бибикову. Дело столь важно было, что он не ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых непросвещенных людях в военном ремесле, как есть побежденные бунтовщики. Потеряв всю артиллерию, до 2500 убитыми и 3000 пленными, Пугачев бежал за реку Сакмару, где Галицин настиг его и разбил вторично». С несколькими сотнями повстанцев крестьянский царь ушел на уральские заводы. Шестимесячная осада Саренбурга была снята. Ни на час не откладывая, идти освобождать яицкий городок. Комендант Симонов с командою, как ведомо мне, едва живы от голоду и не имеют уже вовсе снарядов. Державин обвел взглядом сидевших в горнице. Капитан Елагин прибывший от ладыжинского с двумя сотнями солдат и двумя пушками, храбрый до дерзости Андрей Карпицкий, готовый ввязаться в любое прибыльное дело плутяга Максимов. «Ты, братец», — обратился к нему Державин, «обеспечишь нас на первый случай провиянтом. Рыльц-то у тебя еще со времен Черняев Пушку», — Максимов при сих словах сделал на всякий случай удивленные глаза. Ежели сейчас пожертвуешь казне хоть сто четвертей муки, сие на твоей судьбе сказаться не замедлит. На другой день маленькое войско начало трудную переправу через разлившуюся Волгу. Державин вооружил полторы сотни малыковских крестьян и, кроме того, полагал присоединить на Иргизе донских казаков конторы опекунств. С высокого левого берега прапорщик следил, как перевозят в лодках кули с Максимовской мукой. К нему подскакал на мохнатой казачьей лошадке Карпицкий. Гаврила Романч, объявился Иев с письмом генерала Мансурова. Старец, борода с прозеленью, взгляд уклончивый, поклонился в пояс, подал пакет. Прочитав ордер, державин с сожалением сказал Карпицкому. «Вели Андрей моим именем переправляться назад. Его превосходительство Мансуров сам уже яик освободил и обратился к Иову. Ну, старец, сказывай, по что у тебя вестей никаких столь долго не было?» «Под стражую, батюшка, под стражую у злодеев находился», — запричитал Иов, зорко поглядывая на офицера. «Чего только не натерпелся одному Господу ведомо, «А Дюпина с моим тебе письмом пугачевцы по дороге умертвили. Меня-то самого едва генерал Мансуров из челюстей смерти вырвал». Рассказ Иова о его похождениях был сбивчив и путан. Прапорщик не верил ни единому его слову. «Как он раскольник», — размышлял Державин, «а они все подозреваются в доброжелательстве злодею, то не было ли от него вместо услуги каких пакостей?» «Ладно», — порешил он, — «останешься пока мест при мне, а там я тебе дело найду». В Малыковке Державина ожидало сразу два известия. Одно было до крайности приятным. Он был произведен за усердие и храбрость в гвардии-поручике. Однако второе повергло его в печаль. Только теперь он узнал, что еще 9 апреля в Бугульме скончался Бибиков». Он был крайне болен, — предварял сообщение о смерти генерала-аншефа, адъютант его штаба Бушуев. И вчерашний вечер мы были в крайнем смущении о его жизни. Но сегодня смог он подписать все мои бумаги с великим трудом. Он приказал о таить, однако же я по преданности моей к вам не могу от вас того скрыть. Бибиков сам прекрасно понимал свое положение и за два дня до кончины писал по-французски Екатерине II. Если бы при мне был хоть один искусный человек, он спас бы меня. Но, увы, я умираю вдали от вас. Сквозь слезы на лице глядел Державин на грозовое, клубящееся дымными горами весеннее небо. Он привязался к Бибикову, полюбил его как отца за мужество, твердый нрав и доброе сердце, за благоприветливость и безмерную заботу о подчиненных. Не стихи, а слова признательности приходили нестройную толпою. Не показать мое искусство, я днесь теперь пишу стихи, И рифм в печальном слоге нет здесь, Но вздох, но знак, но чувство лишь, Того тебе благодарения, в моем, что невместимость сердца, Я здесь изобразить хочу, пускай о том и все узнают, я сделал мавзолей сим вечный из горьких слез моих тебе».